Алло, это поликлиника? Да. Вы принимаете анализы по почте? Да, но только по электронной. Радио ТОЧКА <реклама> <реклама> Делегация в школе. А вот здесь, на стенде наших бывших первоклассников... Портрет нашего самого-самого незабываемого ученика. Скажите, он закончил школу с золотой медалью? Нет, с пенсионным удостоверением. <плес> Товарищи сизельцы, завтра будет отключена горячая вода. Спонсор отключения – ТЭЦ номер 3. Забелевы! Забелевы! в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира. Добро пожаловать в мир виртуального юмора. радио Вы знаете, у меня родилась дочь. Молодец! Я вас приглашаю, это дело отметить. А -а -а -а! Так, знаете, сами понимаете, какое сейчас время, как сейчас трудно. Короче, приходите уже пьяными, ладно? высокой моды показ коллекции Кудряшкина за кулисами подиума одна модель шепчет кудряшкину пальчиком показывая на другую модель а Иванова пироженная созрала что Иванова два наряда в ней очереди